Тихо-тихо, сейчас пройдет. Я сам знаю, что пройдет. Проскрипел в ответ Иран, чья попытка повернуться на другой бок и привела к столь ярким и образным выражениям, что их нельзя было говорить при девушке. Тем более истинной леди. Впрочем, Иран подозревал, что деревенское воспитание внесло кое-какие актуальные коррективы в ее словарный запас, и выражаться она умеет ничуть не хуже своего наставника. Но все равно нельзя. Сейчас же Ирану приходилось воспринимать все актуальные последствия действия заклинания, которым его накрыло. Паралич – штука сама по себе предельно неприятная, но отходняк страшнее во сто крат. Практически любую боль при определенных душевных качествах можно вытерпеть. Но когда у тебя болит каждый дюйм кожи, каждая самая паршивая клеточка, да что там, каждый волосок... В общем, это сложно. И Ирану оставалось лишь последними словами поносить вражеского мага, выбравшего самый, пожалуй, извращенный вариант мобилизующего заклинания, известный в этом мире. Пройдет, конечно же, пройдет. Но в ближайший час, а то и два, придется держаться исключительно на силе воли. Снять-то заклинание воспитанница сумела, ничего особо сложного в том нет. Старая истина, что один сделал, другой при нужде всегда сломает. Но вот убрать плотно завязанные на физиологию последствия она не могла при всем желании. Ее некому было такому учить. Здесь специалисты такого профиля и класса банально не водились. И Иран не мог, просто не умел. В конце концов, он обычный учитель и стихийный маг, а не медик или, на худой конец, маг жизни. Остается терпеть. «Пить хочешь?» В голосе Сары проступали явственные нотки жалости. Иран скрипнул зубами и, преодолевая боль, отрицательно качнул головой. Не хватало еще, чтобы его вывернуло наизнанку. Боль может и не такое спровоцировать. «Бедненький. Слушай, хватит, а...» Говорить тоже было чертовски больно, однако это, как ни странно, перетерпеть было куда проще. А может, помогали злость и раздражение, кто знает. Нечего меня жалеть. Я сам дурак, сам виноват и сам вляпался. И то, что сейчас получил, последствия моей и только моей глупости. Помнишь, я говорил, что дураков надо учить? Сейчас дураком оказался я, и урок преподнесли мне только и всего. Кстати, спасибо. «Не за что», — ответила Сара и зарделась. Ну как же, похвала от наставника и предмета обожания. Как бы только удержаться и не опорожнить от боли уже создающий неудобство мочевой пузырь прямо в штаны. От такого конфуза живо упадешь и в глазах воспитанницы, и в своих собственных. Как раз есть за что. Теперь рассказывай, как все было. Сара понятливо кивнула и рассказала. К слову, ничего неожиданного в ее истории не было. Как Иран и предполагал изначально, знал он свою подопечную и ее чрезмерное любопытство, чего уж там, Девушка не отступила на безопасное расстояние, как он ей изначально велел, а заняла удобную для наблюдения позицию совсем рядом. Сара логично, со своей точки зрения, конечно, предположила, что если все пойдет как надо, отступить и не признаться в содеянном она еще успеет. А если нет, то будет шанс прийти на помощь наставнику. То, что ее могут обнаружить и скрутить, как-то не приходило ей в голову. Впрочем, такая ошибка, как вера в свои гениальности бессмертия, для молодежи вообще типичная. И Иран даже ругаться не стал. Тем более, что Сара и впрямь, пускай даже случайно, угадала с раскладами. Что происходило в поместье, она видела в деталях, и когда поняла, что Ирану не уйти, начала действовать. в торопях импровизируя, но ей повезло, что участники охоты на демона были чересчур увеличены его избиением и де-факто перестали контролировать пространство. А потом стало поздно. Иран кивнул, отмечая, что движения уже даются ему несколько легче. То ли последствия заклинания проходят, то ли он просто привык к боли. А потому он задал следующий вопрос. Что это было? О чем именно идет речь, Иран не уточнял. Но девушка и сама поняла. Виновато развела руками. Универсальный поглотитель магии. Помнишь, ты спрашивал, что я сварила, да с собой таскаю? Зная про такой. Откуда рецепт? Из накопителя. Стоп. Это восьмой круг, не? А ты второй-то едва осилила. А то заклинание для вязкости четвертый... «Я пробую, иногда получается». «Пока тебя не поджарит». Иран злобно выдохнул. «Почему мне не сказала?» «Боялась, что запретишь. Или рассмеешься». «Ты его испытывала?» «Сегодня в первый раз. Выплеснула, он и потек вниз под горку. Вначале шариком, потом хляксой». Иран снова выдохнул. «Вот ведь, как действует универсальный поглотитель, он видел как-то в учебном фильме. Весьма похоже, но не столь зрелищно и активно, да и цвет другой. Больше похоже на безобидное облачко». Плюс, судя по тому, как она обычной силовой волной раскидывала солдат, их амулеты пришли в негодность, а значит, поглотитель разрушает магию далеко за границами видимой части зоны покрытия. Выходит, Сара все же что-то напутала, но результат получился даже страшнее. Но елки-палки, выходит, на волоске все висело. Но как ты сама магию-то сохранила? Вот девушка, ничуть не стесняясь наставника, расстегнула ворот, сунула руку под рубаху, и извлекла висящую на тонком кожаном шнурке раковину амонита, оправленную в серебро. Когда я была рядом с поглотителем, кожу щипал страшно. «Мдя!» — Иран, понимающий, кивнул. «Повезло ей. Амулет получился, что надо. И впрямь от ядов защищал распыленных в воздухе либо растворенных в воде. И красивый. амониты иной раз вообще шикарно выглядят. Но больше всего Сару радовал тот факт, что сделала она его сама, пускай и под мудрым присмотром наставника». Не зря тащил раковину из катакомб. А универсальный поглотитель — это в основе своей аэрозоль. А значит, на него распространяются налагаемые на аэрозоле ограничения. Получается, не такой уж он и универсальный, а у амулета интересное побочное действие. Не стоит никому говорить, но надо запомнить. Молодец. А твоя фигура сверху? Подвесила мысль и образ. «Помнишь, ты когда сказки нам рассказывал, картинки показывал? Вот и я так же». «Еще пару щитов для правдоподобия, чтобы все отражали. Ну и голосом управляло. Потом еще щиты маскирующие, их удары пробивали там все насквозь. Но никто этого не видел. Сложнее всего было не коснуться поверхности моего, тут Сара хихикнула, эксперимента. Иначе он все иллюзии разрушил бы. Да уж, универсальному поглотителю без разницы, чью магию убивать. Но вверх он не работает, только при прямом касании. Хотя, конечно, серьезная пакость, способная испортить жизнь кому угодно». Сколь помнил Иран, классический состав действовал минут пять, затем выдыхался. Интересно, сколько проработала поделка его ученицы? А вообще, и в самом деле молодец она. Головы не потеряла, сообразила, что против четырех противников, серьезно превосходящих в подготовке, ей ничего не светит, и выбрала тактику непрямого воздействия, которой ее наставник, в общем-то, и обучал. А пока они паниковали и пытались устранить угрозу, тихонечко обошла их, сделала дело и смылась. Нет, решительно молодец. Не пропали даром вложенные в нее усилия. Диферамбов пить не стоит, чтоб не зазналось, но похвалить необходимо. Служа, он сказал: Поздравляю, ты меня впечатлила. Особенно хорошо получился смех. Я его у тебя подслушала. В детстве. Ты тогда провинившуюся служанку отчитывал. Ну, да, немного смутился Иран. В конце концов, должны же слуги хоть чего-то бояться. Да уж, слуги. Иран непроизвольно поморщился. По отношению к ним, его наставник был чрезмерно мягким человеком. Впрочем, это у них фамильное. С точки зрения же самого Ирана, если слуг время от времени не пороть, они наглеют. Если тебе сказано мыть пол, значит его действительно надо мыть, а не делать вид и размазывать грязь. Хотя бы потому, что тебе за это деньги платят. Смешно. Но опыте работы со слугами Иран познал старую истину о том, что инициатива наказуема. Когда он только начал жить в замке, то его очень многое раздражало. Все же быт средневековья, пускай издобренный кое-какими не вписывающимися, хотя в свете новых знаний вполне объяснимыми мелочами, сильно отличался от того, к которому Иран привык. Но человек существо, привыкающее ко всему, и через какое-то время он обнаружил в этом и светлые стороны. Все же Иран, несмотря на двойственность своего положения, принадлежал здесь к привилегированному классу, а это, в свою очередь, давало определенные преференции. Такие, о которых он на более утилитарной родине и мечтать не мог. Но в самом-то деле, какие там были дефицитные профессии? Уборщицы, дворники. Все же развитые магия и технология, с одной стороны, облегчали жизнь, а с другой частенько внушали людям высокое мнение о своей личности. Частенько необоснованное, к слову. Ни раз и ни два случалось, что кто-то, совершенно негодный к серьезной работе, предпочитал не делать вообще ничего, но мести улицы, да ни под каким соусом. В общем, издержки цивилизации. Здесь стоящая на дворе эпоха, куда более жестокая и циничная, выглядела в чем-то справедливей. Не хочешь работать? Так хоть умирай. В светлое будущее за шиворот никто не потащит. А потому работать в замке и мыть полы в относительно комфортных условиях считалось за привилегию. Это вам не в поле от зари до зари. Там не то, что сутулым, горбатым станешь. И Иерархия максимально четкая, о правах человека никакого понятия не имеющая. Стоишь хоть на ступеньку выше, имеешь право отдавать распоряжения нижестоящим А если они не торопятся исполнять, так врыло, и это еще нормально. Тот же граф, случись нужда, мог смахнуть нерадивому слуге голову с плеч, и никто бы ему слова не сказал. но ну, раз такая пьянка, то уяснивший местные порядки Иран решительно потребовал, чтобы его комнату убирали нормально, а не по принципу «и так сойдет». Его не сразу поняли. Вот тогда он и придумал тот самый командный рык, Столикой инфразвука. Эффект был лучше, чем от или ударов по лицу. Как ни крути, зуботычина в этих местах – дело привычное. А вот рычание вышедшего из себя демона оставалось экзотикой и актуальности не теряло. Граф посмотрел на результат, подумал. А затем негласно потребовал, чтобы Иран навел такой же порядок среди всего персонала и чтоб на постоянной основе. Пришлось заняться, и меньше чем за год Иран вышкалил слух. Правда, хотя прошло несколько веков, раз в год-полтора приходилось проводить воспитательные мероприятия, особенно с новичками, а то народ в Средневековье, как и везде, склонен расслабляться. Все это он обстоятельно и подробно объяснил Саре. Талиш хихикнула. «А я думал, тебе это нравится». Ну и нравилось, конечно, чего уж там. Атавизм недостойный уроженца социально развитого мира, но все равно, когда другие любой твой приказ исполняют по команде «бегом», Это доставляет некоторое извращенное удовольствие. Иран вздохнул. Умная ты и наблюдательная. Ага, я знаю. А еще я немного перестарался с твоим воспитанием. Трудно тебе с ним придется. И это тоже знаю. Грусти в голосе Сары не прозвучала совершенно. Еще один аргумент — взять меня с собой, а? Вот ведь настырная девчонка. Пользуется его побитым состоянием, а также тем, что он просто обязан чувствовать себя ее должником. «Знаешь, главное, не перестарайся». «В смысле? Когда ты станешь взрослой и наберешься опыта, знаний, мудрости, наконец, они уже не поместятся в голове и начнут расползаться по телу в виде жировых отложений. Так что не перестарайся, со складками на все тело точно не возьму. Мне это не грозит». Сара звонко хлопнула ладонями по поджарам, как угончий бокам. «Ведь ты обещал отцу защищать меня». «И что?» — не понял Иран. «От жирных боков тоже защищай, раз уж взялся». «И как?» «Слопать все пирожные, которыми ты так увлекаешься? Мне не жалко. Да и потом. С такой жизнью, сколько не съешь, все уйдет в мышцы». «И ведь не поспоришь». Иран только рукой махнул и попытался встать. Как ни странно, у него получилось. То ли последствия заклинания проходили быстрее, чем он рассчитывал, то ли просто возможности собственного организма недооценил. Больно, конечно, было, но уже вполне терпимо. Чем Иран тут же и воспользовался, нырнув в кусты, а затем к реке умыться. Обратно он вернулся уже вполне удовлетворенной жизнью и готовый к новым свершениям. Потрепал по загривку недовольно дернувшую ухо Матильду и поинтересовался. «Ну что, сначала делаем допрос или ужин?» «Давай ужин?» — Сара потерла согласно булькнувший живот. «Колдовство такого уровня забирает у новичков слишком много сил». «Это подождет». «Тоже верно», — усмехнулся Иран. От получившейся гримасы кого-то менее привычного к общению с ним могло и в дрожь бросить. Виной тому, правда, был очередной приступ боли, но все равно получилось зверски. Итак, что нам сегодня Бог послал? Бог послал им на ночной перекус каравай черного хлеба, огромный кусок сала, горячую, только что запеченную в зале картошку, и ароматный горячий чай, приправленный яблочным вареньем. Не Бог весь что, но для вымотанных и голодных людей пир царский. Иран не торопился. Ушли они недалеко, все же ковер по здешним меркам, Отличное транспортное средство. Хвала богам, что научил воспитанницу худо-бедно с ним управляться. Сразу их не перехватили, да и не пытались. Вероятнее всего, не поняли даже, что произошло. А теперь поздно, господа. В среди ночи обыскать круг диаметром в 20 километров, изобилующий реками, озерами, холмами, а главное тайгой, не самое простое занятие. А потому они могли чувствовать себя в относительной безопасности. Удобство же пленного и раны не беспокоили в принципе. Когда Сара сняла такие спиленывающие того заклинания, Иран обратил внимание, что штаны у офицера все еще сухие. Двойственная ситуация. С одной стороны, человек с подмоченными штанами подмачивает и свою репутацию, да и психологически он намного уязвимее. С другой стороны, подобную стойкость поневоле уважаешь. С третьей, если он прямо сейчас не вытерпит, возиться с ним будет противно. Иран вздохнул. До ветру хочешь? пленно кивнул. «Ну так дуй вон в те кустики, да-да, те, что подальше, чтоб не воняло. Бежать даже не пытайся, кися тебе съест». Матильда, видимо, поняла, что разговор о ней, подняла голову и зевнула. Демонстрация впечатляющего набора зубов, очевидно, начисто отбила у пленного желание делать глупости. Во всяком случае, вернулся он быстро и вокруг озирался опасливо. «Ну вот, молодец какой!» — улыбнулся Иран. «Хочешь вина?» «Нет», — мотнул головой пленный, — и непроизвольно сглотнул. Хотел, причем, скорее всего, даже не вина, а просто пить. Сколько пролежал-то без движения. Иран даже посочувствовал ему немного, выудил из запаса в початую бутылку вина и бросил ее пленному. Тот рефлекторно поймал, с усилием вскинув руки. «Один день без спиртного тебя, конечно, не убьет, но зачем рисковать?» Признаться честно, вина там оставалась на пару глотков, но это облегчение. Пленный высосал его в миг. Иран кивнул одобрительно. «Вот и молодец, вот и ладненько. Садись, говорить будем. А если не захочу?» Голос звучал резко, тон был гордый. Наверное, проглоченное вино работало. Однако тон тоном, но все же в глубине его притаился страх. Иран улыбнулся. «Когда-то я обучал в том числе и королевских палачей. Это было, конечно, чистейшей воды лужью, но пленный, очевидно, вполне допускал, что маг, который навел сегодня шороху, способен на многое. Тем не менее, он попытался сохранить гордый вид. К слову, даже получилось. Сара, полулежа, расположившаяся на куче свеженарубленных веток и копируя позой расслабленную Матильду, к теплому боку которой привалилась, вздохнула и томно прокомментировала. «Жаль, что мозги нельзя купить. Так иногда хочется сделать кому-нибудь подарок». Пленный зыркнул в ее сторону совершенно уничижительно. «Понятное дело, видел, на что девушка способна». Однако она, женщина, и воспринимать ее как равную он и не может, и не хочет. Все же дурное воспитание и впрямь негативно действует на мозги. И это при том, что из дворян офицерик, явно. По одежде, конечно, так запросто не поймешь, а вот на руки Иран посмотрел. Очень многое кисти рук могут сказать о человеке. К примеру, вот у этого чудика ногти короткие, а на левом мизинце, наоборот, отрощенные до безобразия и аккуратно подточенный. «Ноготь-зубочистка. Чисто дворянская мода, встречающаяся во многих мирах. Так что дворянин и такое воспитание. А что было бы, столкнись они с выслужившимся простолюдином?» «В общем, так». Иран щелкнул пальцами, привлекая внимание, и одновременно сделал вывод, что боль практически исчезла. Во всяком случае, больше не мешала. «У вас, молодой человек, есть два варианта. Или вы с нами сотрудничаете, или вам придется очень плохо. Уж то что что А допрашивать я умею. И не такие пробовали. Но такие точно не пробовали, улыбнулся Иран. Парень, я верю, что ты храбр и готов поверить, что боль ты терпеть умеешь. Какое-то время продержишься, не спорю, хотя толково организованный допрос никто не выдержит. Ну вот подумай, что дальше? Дальше нас найдут. Как не хорохорился пленный, голос его звучал неуверенно. Иран цинично усмехнулся. Не в этой жизни. Однако я тебе кое-что объясню. «Пытка — не единственный способ заставить человека говорить. Да ты и сам это знаешь». «Офицер, скорее всего, дворянин. Стало быть, какое-то подобие образования получить успел, так?» Пленный непроизвольно кивнул. «Это радует. Итак, есть как минимум два пути быстрого получения информации. Можно пролезть тебе в мозги. Вот только здесь я вижу как минимум два минуса. Сара, девочка, какие?» «Ну?» Воспитанница чуть прикрыла глаза и машинально, как на экзамене, загибая пальцы, выдала. Во-первых, копаться в чужих мозгах сложно, поскольку мыслей много, и вычислить нужную тяжело. Во-вторых, человек тренированный может заставить себя не думать об интересующей опрашиваемого теме, либо начать думать о многом сразу. Это сложно, но при определенной сноровке нет ничего принципиально невозможного». «Абсолютно верно», — одобрительно кивнул Иран. «Это объективные факторы. Есть и субъективные». Во-первых, копаться в чужой голове, особенно тупой и злобной, лично мне противно, как в дерьме искупаешься. Во-вторых, я все же не менталист, а значит затраты сил будут неоправданно большими. Но существует и второй вариант – перерезать тебя и поднять в виде зомби. Некромант? Нет, однако хороший практик должен разбираться в разных сортах магии. Применительно к ситуации, то, что я не некромант – «Будет значить лишь, что я потрачу довольно много сил на твое поднятие и последующее упокоение. Но разово, так что ничего смертельного. Зато в качестве зомби ты ответишь на поставленные вопросы быстро и четко. Как тебе перспектива, мальчик?» Судя по тому, как передернуло пленного, ничего хорошего в описанных раскладах он не видел. Хорошее воображение у человека, наверное, читал много. Но форс сдержал, сделал презрительное лицо и поинтересовался». «Вы, я вижу, примеряете на себя роль злодея. Самому-то не противно?» «Это война», — безразлично пожал плечами Иран, с трудом сдерживая смех. «Все же не в первый раз его принимают за злодея, при том, что реально он был практически всегда лишен времени на такую роскошь». «Тогда хоть объясните своей жертве, какому богу вы посвящены?» «Богу?» Иран расхохотался. «Местные со своими деревенскими предрассудками его изрядно веселили. Все же такую потрясающую наивность не купишь ни за какие деньги. Запомни, мальчик, посвящение Богу накладывает на человека определенные ограничения, а истинный злодей должен быть свободен». Пленный непроизвольно вздохнул. Видимо, последняя фраза изрядно ему вставила. Но все же он выдавил. «Это подло. Заткни свой рот. Ваше мнение мне, гм, чуть-чуть пониже пояса. Но выше колен, этого не отнять. Итак, ваше решение». Пленный немного поломался еще, минуты две или три примерно. Иран его не торопил. Это только затянуло бы процесс. Лучше пускай спокойно дозреет. И так видно, что стать зомби конкретно для этого человека куда страшнее, чем раскаленные иголки под ногти. А потому он все равно пойдет на сотрудничество. И что характерно, когда пленный все же дозрел, то начал колоться, как перемерзшая полена, легко и весело. Как оказалось, он был приписан к гвардейскому полку. Не лейб -гвардия, что в мирное время пьянствует, в свободное время занимаясь охраной королевских особ, а обычный гвардейский полк, получивший свое звание и привилегии за честную и бескомпромиссную резню с такими же крутыми псами войны на поле боя. По ряду причин король больше доверял именно таким, выслужившимся в войне солдатам, и охрану дворца, периодически сменяясь, несли помимо лейб-гвардии фронтовики из разных полков. Благо, недостатков в них не было — Воины, пускай небольшие, случались раз в 3-4 года с завидным постоянством. Лейб-гвардейцев это, разумеется, бесило. Но, во-первых, воля монарха – закон. А во-вторых, сделавшие карьеру в бою, может, не отличались особым лоском и выправкой. Да и на фехтовальной дорожке выглядели не столь убедительно. Однако в открытом бою способны были порвать ненюхавших пороха двухметровых мальчиков, как щенок-тряпку. Не зря говорили. Один лейб-гвардейц сильнее обычного солдата. Десять равны 10 солдатам. 100 ничего не смогут противопоставить сотни солдат. Конечно, это лишь поговорка, но... В общем, случались прецеденты. Так вот, жил человек, не тужил, заступал периодически в караул, да получал за это прибавку к жалованию. А потом его и еще нескольких офицеров вызвали аж к самому королю. И поручили им особо важное задание. Если кратко, не поделили что-то их величество. Правда, что именно, никто понять не мог. Ха... Иран мысленно усмехнулся. Он-то все понимал прекрасно. Но понимание и непонимание, а приказ был четкий. Сопровождать королеву в ее родовое поместье, где встать на постой и обеспечить охрану. чтобы значит, ее лихие люди не тронули. Но и она сама никуда не сбежала. А так как добраться до королевы мог практически любой, то придали им еще и пару магов из дворцового штата. Откровенно говоря, совсем неплохие расклады. Командировка на полгода с двойным окладом И, учитывая место, куда они отправляются, минимум обязанностей. Конечно, глухомань, где из развлечений охота, рыбалка, до да девки не первой свежести. Но до солдата трипером не испугаешь. Правда, солдат выделили, но как сказать помягче. В общем, отряд большой, человек под сотню. Солдаты, конечно, не только по названию. Во всяком случае, унтеры были свирепые, примерно половина рядовых, опытные и хваткие воины. Но вот остальные — молодняк недавно только начавший служить и в тонкости службы толком не вникший. Да и не воевали еще. С другой стороны, особых угроз не ожидалось. Времени было в избытке, а как следует поднатаскав молодняк, из него вполне можно сделать вполне приличную роту. Так что офицеры утешились этой мыслью и отправились паковать вещи. Хотя, что там паковать-то? Все отправившиеся исполнять важную досекретную да миссию были из младших сыновей рода, безземельные и безденежные дворяне, для которых один путь — служба. Так что нищим собраться, только подпоясаться. Вот только фактически с первых дней все пошло не по плану. Вначале к тем двум магам, что сопровождали королеву, добавились еще четверо. Откуда — непонятно. Однако первые два не выразили какого-либо удивления. Может, так обговорено было, а может, какую-то бумагу с собой имели. Во всяком случае, командир отряда тоже вроде бы не возражал. Тем более, если первая двойка была в первую очередь целителями, то эта четверка явно из боевых. Понимающему человеку такое сразу видно. А какой солдат откажется от столь мощного прикрытия? Потом замок королевы. Здесь их кавалькаду ждал сюрприз в лице ордена. А вот королева совершенно не удивилась и демонстративно при свидетелях подарила этим придуркам замок. Ну, богатые, конечно, имеют право на чудачество, однако же приступ удивления случившееся вызвало. Затем королева объявила что едет в другое свое поместье, расположенное еще дальше. Ну, простых солдат и даже офицеров никто в такие тонкости пути не посвящал. А в седле ехать, не ногами топать. Конечно, вроде бы изначально разговор шел про другое, но опять же, четверка магов привезла какой-то приказ, а солдаты должны были охранять, а не конвоировать. Выслушав все это, Иран мысленно выругался. «Теряет король хватку, ох, теряет!» «Стар похоже стал, голова не так работает». Командира назначил. Боевого, но к самостоятельному мышлению не склонного. Остальные — простые исполнители, приложенные к пистолету. Никого из контрразведчиков к ним не представил. Вместо максимально четких инструкций на все случаи жизни расплывчатая указивка. И вот вам, проблема на всю голову. Идиотизм. Дальше ситуация развивалась вполне предсказуемо. Добрались до поместья, в котором попал в переплет Иран. А там их ждали сыновья короля тут же заявившие, что дальше мать поедет сама, они ее и сами проводят. Начальник охраны возмутился. Солдаты по его команде схватились за оружие. Маги встали на сторону королевы. Никто при этом в драку лезть не хотел. Все же солдаты при амулетах их много. Вдвое больше, чем у принцев. И при амулетах, так что маги их сходу не положили бы, зато у солдат взять их в мечи могло и получиться. Дистанция-то ничтожная» успеют добежать прежде, чем маги ударят вторично. Только вот потери окажутся запредельными, и если ветераны морально были готовы сражаться и умирать, то новобранцы, напротив, совершенно не хотели класть головы. И появлялся вопрос, кто же их впихнул в отряд, случайность это, желание какого-то умника сэкономить или диверсия. Но это потом, а сейчас ситуация выходила патовая. И вот тогда появился он, Как-то все и сразу почувствовали, что человек, неспешной походкой вышедший из двери особняка, был здесь главным. Вроде бы ничем он не выделялся. Рос чуть выше среднего, лицо самое обычное, но исходила от него какая-то сила. Подошел, едва заметно улыбнулся и приказал солдатам складывать оружие. Командир отряда скомандовал атаку и умер. А с ним вместе еще несколько гвардейцев, честно выполнивших его приказ. Умерли почти мгновенно и страшно. Человек, вежливо требовавший сдаться, только шевельнул пальцами. Из костей храбрецов слетели и одежда, и кожа, и мясо, и все остальное. А затем почернели, и рассыпались сами кости. Никакие амулеты не помогли, они так как раз остались целы. Новенькие, блестящие, так и лежали поверх кучек полузгнившего пепла. После столь впечатляющей демонстрации силы, оружие побросали все. И со стороны королевского отряда, и их оппоненты. Последние, правда, тут же исправились, и под укоризненным взглядом победителя подобрали свои железки. А он тем временем сделал уцелевшим предложение, от которого, что характерно, никто и не думал отказываться. Очень простое и недвусмысленное предложение – всего-то сменить флаг, перейти на сторону королевы. Ну а кто не согласен, что ж, в смерти все равны. Итак, согласились, а куда деваться? Иран не мог их за это осуждать. Хотя и уважение в его глазах королевские гвардейцы не заработали. А так, вполне понятная и жизненная ситуация, предсказуемая, особенно учитывая большое количество новичков в отряде. Куда больше Ирана интересовал тот маг, что шевелением пальца разгромил не самый слабый отряд. Нет, какой-нибудь архимаг высокого уровня справился бы, но почти наверняка просто перемолов амулеты солдат голой силой. Это против Ирана, рассчитанное на примитивную удар боевого заклинания, амулеты работали качественно. Заклятия архимагов пережигают такие игрушки на раз, но как раз амулет это уцелели. Стало быть, у заклинания другие частоты, совсем иная модуляция. Да и действует оно весьма характерно. Иран так не смог бы. Но читал о подобном и неплохо представлял его конфигурацию. Вывод сколь прост, столь и неприятен. Ты ловил некроманта, демон недоучка. Так вот он тебе некромант, опытный, сильный, владеющий заклинаниями на два уровня, превосходящими доступные Ирану. Как минимум на два уровня. А пленный, между тем, продолжал рассказ, который, собственно, уже мало что менял, но прояснял актуальные расклады. После того, как гвардейцы вынужденно сменили командование, их разделили. Часть отправилась вместе с королевой дальше, а остальные остались в поместье под командованием той четверки магов. Целители присоединились к ушедшим, их же группа осталась в засаде, поскольку в любой момент сюда могли прийти те, кто будет интересоваться королевой и местом, куда она с принцами отбыла. И приказ был недвусмысленным – взять живьем и допросить. Что они, собственно, исполнили? Ну, почти. Сара, вынурнув как чертика с табакерки, спутала о засаде все карты. И что теперь делать? Здравый смысл говорит, что надо делать ноги. Почему? Да тут все просто. Быстрые ноги люлей не боятся. Но королева и, предположительно, этот некромант – Единственная ниточка, ведущая к Питеру. И если популярный в армии принц со своей непутевой мамашей это проблемы короля, которые сейчас волновали Ирана в последнюю очередь, то судьба воспитанника на другой чаше весов выглядела куда серьезнее. Так что глобально все ясно, идти вперед. Но вот как? Ладно, у них еще будет время подумать, пока есть заботы более срочные. Иран внимательно посмотрел на пленного, и тот вздрогнулся, сообразив, что решается его судьба. Наверное, проще всего было бы его убить, но зачем лишние жертвы? С другой стороны, если вначале он вызывал невольную симпатию своей храбростью, то сейчас... А, пес с ним. Валяй отсюда и не вздумай возвращаться в поместье. Еще раз попадешься на пути — убью. Пленный кивнул и молча ушел в лес. Пускай незнакомый, но выберется, никуда не денется. Это в более развитых мирах два шага от дороги, и ты уже заблудился. Здесь же по лесу дети, вне зависимости от социального положения, болтались с детства. Отвези восьмилетнего пацана за десяток-другой километров от дому, и он вечером придет. Еще и грибов соберет по дороге. А волноваться будет только, чтобы не выпороли за слишком долгую отлучку. Так что дойдет. «Почему ты его отпустил?» — спросила Сара. Со своей лежанки она уже встала, и теперь Матильда, избавившись от изрядно мешающего груза, Блаженно перевернулась на другой бок. «Убивать не хотелось. А почему не взял с тобой? Вроде бы он неплохой человек». Иран усмехнулся. «Я ничего не имею против того, чтобы договориться о чем-либо с последовательным врагом. Но не буду иметь дело с предателем. И тебе не советую. Оно для здоровья полезно». «Ага, поняла. Это хорошо, это радует», задумчиво ответил Иран. «Ладно, отдыхаем. Утро вечера мудренее. Завтра повторим попытку» зачем затем что я не знаю куда смылись эти умники мне нужен язык и хорошо информированный то есть один из магов я с тобой не вздумай осадил девушку иран ты молодец я тебе благодарен и все такое но сегодня тебе повезло фактически же ты свой маневр не повторишь да как маг ты сильнее любого из этих уродов но каждый из них даже по отдельности опытнее и лучше подготовлен и потом их как ни крути все же четверо «Поэтому я лучше сам». «Но я хотела...» «Разве я запрещаю тебе что-то хотеть?» благодушно вопросил Иран. «Но...» «Сара, девочка», вздохнул Иран. «Я же тебя не здесь оставляю. Как и в прошлый раз, посидишь в удалении и понаблюдаешь. Если что, вмешаешься. У тебя импровизировать очень хорошо получается. Но впереди себя, на лихом коне, я тебя не пущу и не проси». Получилось немного резче, чем он хотел, но девушка, понимающе кивнула. Умная все же. И понимает, что добилась максимума. Дальше начнется торг на понижение. И все же она спросила, причем звучали ее слова абсолютно неожиданно. «А почему ты не поступишь иначе?» «Как?» «Они ведь совсем недавно ушли, правда?» «Если верить этому чудику, трое суток как?» «Вот. Поисковое заклинание вполне справится». «За трое суток они могли умотать черти куда». «А запах?» «Собака возьмет его максимум через сутки». «Вещь пахнет и дольше». Но все равно трое суток чересчур много. Да и собаки у нас нет. Но есть еще магия. Иран задумался. Девочка говорила дело. Заклинания, позволяющие вести слежение по остаткам запаха, в полицейском арсенале имелись. Наверное, имелись. Иран еще в бытность студентам о чем-то подобном слышал. Или читал в бульварном детективе. Неважно. Главное, звоночек в голове тренькнул. Что-нибудь подходящее могло найтись в накопителе. Просто он их ни разу не искал. За ненадобностью. С другой стороны, почему бы и не порыться в архивах. Тем более, что сейчас на небе уже разгоралась заря, и отсыпаться все равно предстояло днем. Минут через 15 нечто подходящее обнаружилось. Правда, не по профилю Ирана, скорее на стыке магии воздуха, воды и менталистики. Так что геморрой тот еще. Но воспитанница похлопала глазами и выдала А я на что? И ее слова были логичными. В самом деле. Вариантов составления заклинания несколько, в том числе с использованием предметной составляющей, либо ее графологического аналога. Если два мага, неплохо разбирающиеся в ней, возьмутся за дело, то почему нет? В худшем случае потеряют несколько часов. В свете имеющихся раскладов совершенно не критично. Ладно, отдыхаем. Завтра тяжелый день. Ага, а можно вопрос? Опять. Не опять основа. Мелкая, ты мои слова не передразнивай. Даже и не думала. «Просто скажи, о чем ты постоянно задумываешься, да так, что будто ничего вокруг не видишь и не слышишь». «Я? Задумываюсь?» Иран в деланном удивлении вскинул брови, потом вздохнул и посмурнел. «О нестыковках. Их слишком много». «Нестыковки всегда случаются. Человеческий фактор. Ты сам меня учил». «Было дело, но все же. Понимаешь, более всего меня беспокоит тот факт, что наши оппоненты имеют серьезное превосходство в области коммуникации». Сара сделала удивленные глаза и выразительно похлопала ресницами, изображая круглую дуру. «Как это у нее получалось?» — загадка. «Наверное, в душе каждой женщины, пускай даже такой молодой, сидит актриса». И Иран снова вздохнул. «Ну ты подумай. Я молчу о том, что информация всегда нас опережала. Вначале подозревал нашего друга-министра, потом оказалось, что он тут ни при чем. И вывод из имеющейся у нас информации фактически один». Кто-то умеет передавать на большие расстояния информацию, и не только ее. В замке это подтвердили слегка напуганные рыцари. И что? А вот что. Нам противостоит кто-то, учившийся явно не в этом мире. В смысле? Сейчас объясню. Откровенно говоря, меня ввели в заблуждение маневры нашего оппонента. Все же здесь портальная магия развита не слишком хорошо. Исходя из этого, я думал, что действует группа, поддерживающая между собой связь. Откуда ж мне было знать, что нарвался на гения-самородка, умеющего ставить порталы, сравнимые с промышленными? Хотя, стоит признать, портальная магия требует массы расчетов. Так просто их делать не научишься. Парнишку кто-то серьезно натаскивал, и мне бы хотелось знать, кто именно. «Я», — раздалось сзади. «Да я, я. Только не я готовил, а готовили меня. Вы позволите подойти?» Иран и Сара подпрыгнули на месте, и мгновенно вскочили, разворачиваясь к источнику звука. Зарычала, изгибая спину на манер смертельно испуганной дворовой кошки Матильда. В руке Ирана засиял желтым огнем брыжущий искрами боевой меч шаровой молнии. Сфера в руке воспитанницы светилась даже ярче, но цвет ее был льдисто-голубым. Простейшие боевые заклинания, но сил в них оба вбухали преизрядно. Гостя это не испугало. Из-за кустов он вышел совершенно спокойный и расслабленный. То ли не понимал, что его в любой момент могут поджарить, то ли был уверен в своих силах. Высокий, сухощавый мужчина. Хотя нет, не сухощавый, а наоборот, мускулистый, просто тонкокосный. Светлые волосы, лицо породистое, иначе и не скажешь. Одет в удобный камзол незнакомого покроя. Такие же удобные штаны и высокие сапоги. На поясе длинная шпага и пара пистолетов. А еще от него веяло силой. И силой уверенного в себе человека, и силой магии. Иран ощущал это на физическом уровне. Пожалуй, от такого лучше было держаться подальше. Схорчит походя и не заметит. Опасный противник. Извините, что прервал ваш разговор. Гость улыбнулся. Ослепительно белые зубы блеснули в свете костра. Улыбка оказалась на удивление приятной, располагающей. Просто он, так уж получилось, касается не только вас. А кого еще? Мрачно поинтересовался Иран. — Меня, конечно. Так что не обижайтесь, ладно? — Да мы и не в обиде, — удивительно спокойно ответила Сара. — Это замечательно. Тогда, может, уберете свои светильники? Мне они вреда не причинят, но грохоту будет. Звучало логично. Тем более, что раз этот умник смог подобраться незамеченным, минуя две сигнальные сети Ирана и его воспитанницы, и обманув чуткую от природы кошку, то уж напасть мог бы сразу, пока они не были готовы. Но предпочел упустить столь удобный момент, а значит и впрямь хотел поговорить. Когда наглядные демонстраторы готовности к драке были убраны, а Матильда самую малость успокоилась, хотя по-прежнему косила взглядом в сторону гостя, он сел и, блаженно закряхтев, вытянул ноги. — Вы уж меня извините, устал, весь день на ногах, а я ведь уже не молоденький. На взгляд Ярана было гостю лет тридцать, но внешность обманчива, Иран и сам выглядел в разы моложе своего истинного возраста. По меркам этого мира, разумеется. Для сильного мага, способного прожить не один век, наличие или отсутствие морщин и складок мало что значит. «И чем же это вы были так заняты?» – язвительно поинтересовалась Сара. У нее сегодня испуг трансформировался именно в такой неприятный тон. Впрочем, гость не обиделся. Понимал, видимо, что все мы люди, все человеки, у всех нервы. «Да много чем». Закурить охота набрался вредных привычек. Вы курите? Нет, отозвался Иран, который бросил это подхваченное в одном из путешествий занятия только здесь, за неимением доступного табака. И правильно, благодушно махнул рукой гость. Кто не курит и не пьет, тот оттягивает свой конец, а кто пьет и курит, тот кончает раком. Прозвучало это весьма двусмысленно. Сара даже порозовела слегка. Иран же, слышавший за свою жизнь и не такое, лишь отмахнулся. Вы не ответили. Да все просто, на самом-то деле. Вначале отправился с плановой инспекцией в известное вам место. Портал лишний раз открывать — та еще проблема. Я, понимаете ли, довольно слабый портальщик. Вот мама у меня, та да, куда хочешь, без привязки к координатам. Про нее у нас дома легенды складывают. А я в папу. Он у меня хоть и крут, но портальная магия — не его конек. Считать много приходится, и сил много тратит. Так что вот. Затем вернулся. Потом сигнал пришел о том, что разнесли вы все. Снова портал организовывать пришлось. Считай по новой все. Прибыл, и пришлось людей спасать. Вы там дел натворили столько, что даже страшно. Кстати, вы на солдат произвели впечатление не столько магии, это дело привычное, сколько умением драться. Они еще не сталкивались с подобным специалистом по мордобою ногами. Так что пришлось лечить. А для моей специализации целительство не вполне подходит». «Лечить-то умею, и хорошо, но трачу кучу сил. Ну а потом запускать поисковое заклинание, находить вас, опять портал открывать, защиту вашу взламывать. Она у вас для вашего уровня, разумеется, хороша, поздравляю. В общем, только-только разгребся, смотрю, вы меня обсуждаете». «И стоило все это таких усилий?» — хмуро поинтересовался Иран. Слова некроманта о поисковом заклинании серьезно его напрягли. Он таких просто не знал» и в накопителе примеров столь мощных заклинаний, способных пробить их маскировку, да еще на таком расстоянии, просто не имелось. Как ни крути, такими заклинаниями пользуются военные и разведчики, а стало быть, они проходят по разряду секретно. Впрочем, у некромантов свои подходы. «Стоило!» — кивнул гость. И на сей раз в его голосе не было и намека на сиборитство. Очень спокойный и жесткий голос. Такое легко представить, к примеру, у полководца или как вариант профессионального решателя проблем. «Во-первых, те, кого вы побили, работали под моим началом, и я за них волей-неволей в ответе. А во-вторых, заинтересовали вы меня очень. Необычная вы парочка. Сестра про вас то же самое говорила. Мы ее знаем?» — влезла Сара. «Она также выходила к вашему костру и советовала отступиться. К слову, вы оба ей понравились, особенно вы, молодой человек. Говорит красавец-мужчина. Девушка, да не шипите вы на меня так». «Мне страшно». Перед глазами Ирана вспыхнули воспоминания. Ночь, костер, воительница, небрежно пикирующаяся с сарой. «Кажется, я понял». «Это вы устроили взрыв в резиденции министра?» — опять влезла девушка. «Каюсь, грешен». Развел руками гость и улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, открытая и искренняя. «Так могут улыбаться или очень хорошие люди, или профессиональные мерзавцы». Позаимствовал у моих нанимателей несколько бочонков с порохом. А остальное — дело техники. Правда, такое количество порталов открывать. Удовольствие ниже среднего. И это ваши люди гонялись за нами по городу? Скажем так, моего нанимателя. И это вы всех там запугали? О, это было просто. Несколько фокусов, абсолютно показушных, брошенные мельком фразы. Значит, вы и есть тот некромант, которого все боятся. Ну, вы же не испугались». «А чего бояться?» спрашивается. «Ну, некромант. Работа как работа. Не бывает плохой или хорошей магии. Бывают хорошие и плохие люди. И для чего вас наняли?» Некромант повернулся к Ирану, некоторое время пристально смотрел на него. Иран глаз не отвел. «Подумаешь, видали мы драконов и погрознее». Так что, убедившись, что дуэль взглядов ему не выиграть, некромант усмехнулся. «Для того, чтобы вашего воспитанника выкрасть, Ну, скажем так, деликатно изъять. Для этого уже были подготовлены люди, а я осуществлял прикрытие операции. То, как вы проломились через мои заслоны, впечатляло. Чувствуется, что учили вас не здесь, местные олухи на такое просто не способны. Оригинально он прикрывал. Куча трупов, исполнители под нож. Хотя, с точки зрения некроманта, это может быть совершенно нормальным решением. Логика этих магов отличается от той, что исповедуют простые люди — и подчас может иметь совершенно невообразимые завихрения, которые, в конце концов, чаще всего оказываются весьма даже обоснованными. «Насчет местных олухов стоило бы помолчать», — мрачно выдала Сара. «Разве я не прав?» — гость удивленно приподнял брови. «Девочка моя!» «Не ваша!» «Ну хорошо, хорошо. Девочка не моя. Так получилось, что магическая наука вашего мира иногда напоминает мне болото с крокодилами. Они могут быть крупными и сильными, но никогда из него не выползают, дерутся только друг с другом и, соответственно, практически не развиваются. Вы — счастливое исключение, но и учил вас совсем другой человек. «Дракон — тоже ваша работа», — поспешил сменить тему Иран. Уж очень неприязненно смотрела на гостя его воспитанница. Того и гляди, совершит какую-нибудь глупость. А хоть и улыбается, но впечатление человека, готового спустить с рук наглости хамства, не производит. «Нет». «Это к моему нанимателю. Я драконов так никогда не подставляю. Боитесь?» «Нет. Просто у меня до сих пор воспоминания из детства», — некромант мечтательно улыбнулся. «Мы с сестренкой забираемся на дракона, и он нас катает. У отца был замечательный воспитанник, дракон. И это вас останавливало? Есть грань, которую не стоит переступать, чтобы остаться человеком хотя бы в собственных глазах. А как вы стали некромантом?» Сара, вот неугомонная, снова влезла в мужской разговор. Однако некромант, как ни странно, не возмутился. Некоторое время он задумчиво смотрел на огонь, а затем вздохнул. «Вам это нужно знать или просто интересно?» «Интересно», — честно ответила Сара. Гость посмотрел на нее и внезапно улыбнулся. «Как бы вам сказать?» — он задумчиво потер лоб. «Понимаете, не хотел я становиться некромантом. Так уж получилось». «А точнее?» — хмуро спросил Иран. Точнее, ставшая вдруг совсем мальчишеским лицо, и не скажешь, что они с Ираном старше всех в этом мире, внезапно осветилась улыбкой. Так улыбаются, вспомнив что-то очень приятное, вроде беззаботного детства, — подумал Иран и внезапно угадал. «Так что там было?» — влезла нетерпеливая Сара. «Было счастье. Я родился в...» «Впрочем, неважно. Мир, развитый чуть меньше, чем здесь и сейчас. Мой отец был графом и магом высшего ранга». Архимагом, как его назвали бы здесь. Одним из сильнейших магов континента. И уж точно лучшим боевым магом планеты. Хотя, конечно, когда я родился, он уже отошел от дел. Не от того, что стал дряхлым и немощным, он бы вас, извините за прямоту, голыми руками узлом завязал и не поморщился. Просто, как он сам говорил, повзрослел, поумнел и выбрал семью. И обычное человеческое счастье. Он мог бы стать королем, если бы захотел. Да он и стал им как-то... Страна воевала, король был полным ничтожеством, все весело на волоске. Отец тогда поднял корону из грязи, выиграл безнадежную войну, а потом отдал ее человеку, который больше подходил на эту роль в мирное время. Уехал в свой замок и не лез больше в политику. Он просто жил и плевать хотел на окружающих. Силы и богатство давали ему на это право. Мать, к слову, была под стать ему. До архимага не дотягивала, правда, немного. Он воздушный маг, Она огненная. В общем, взрывоопасная была комбинация. Неудивительно, что соседи их боялись до дружи в коленях. «А причем тут некромантия?» — прервал чересчур ударившегося в воспоминания собеседника Иран. Некромант скривился. «Тупо все получилось. Нас было двое. Мои братья родились намного позже. А тогда двое — я и моя сестра. Точнее, не совсем моя сестра, приемная. Когда-то отца пытались убить». Точнее, в очередной раз пытались убить. Только на моей памяти, до того, как началась история моего профессионального образования, это случалось раз пять, не меньше. Но тот случай произошел задолго до моего рождения. Отец с матерью даже женаты не были. Тогда она была его ученицей. Так вот, тот случай выделялся из общего ряда тем, что это почти удалось. Отец доверился бывшей подруге по ученичеству, а она его траванула. Потом еще много чего случилось, но отец таки выжил. А вот его несостоявшиеся убийцы, что характерно, нет. Эта женщина, которая отравила отца, тоже умерла. Мать сама, без ведома отца, лежащего тогда при смерти, пришла и изрубила ее на куски. «Девушка, да не надо так морщиться. Я же говорю, жену себе отец выбрал такую, что и избу горящую по бревнушку раскатает, и слона на бегу пришибет». «Я не морщусь», — сухо ответила Сара, — и непроизвольно дернула уголком губ. Видать, примеряла на себя роль той женщины и не знала, как к ней отнестись. Я вижу. Не переживайте так. Мать женщина своеобразная, но добрая. И в том доме, где она учинила маленькую личную месть, ей на глаза попался ребенок. Девочке было всего несколько месяцев, и мать не смогла ее бросить. Она не совсем человек, если честно. В роду у нее были и эльфы, и, впрочем, неважно. Главное, инстинкт у нее — оберегать все мелкое и плачущее. Вот и подобрала. Отец тогда бесился, но ученицу не выгнал. И позже, когда они поженились, зубами скрипнул, но ребенка дочерью признал, хоть и приемный. Мать настояла, а он ее очень любил и по непринципиальным вопросам обычно уступал. Вот только хоть и признал, но не любил и по большей части просто игнорировал. Примечание — Подробнее смотрите цикл «Охота на невесту». А она его любила, и мать тоже, несмотря ни на что. И очень хотела походить на отца. Вечно на лошади скакала, мечом фехтовала получше нового рыцаря, заклинания как не в себя зубрила. При том, что половину этих заклинаний применить не могла, сил не хватало. Она по потенциалу была твердый середнячок, и шансов достигнуть отцовского или хотя бы материнского уровня не имела в принципе. Но ну, я был позором семьи. Таланты к магии у меня были едва не на зачаточном уровне. Так, сил хватало на что-нибудь слабое и примитивное, и только. А там молнию вызвать, или уж тем более торнадо раскрутить, как отец сделал, я и мечтать не мог. Так что и учиться особо не старался. Зачем? К слову, родителей это не слишком волновало. Они любили меня таким, какой я есть. Да и то, что сильные магии в роду случаются не в каждом поколении — тоже новости не было. «Не сын, так внук или правнук. Какая разница? Маги живут долго». «Я знаю». Буркнул Иран, которому этот вечер чужих воспоминаний уже начал изрядно надоедать. «Ближе к делу, можете?» «Естественно. Я как раз подхожу к кульминации. В общем, меня похитили. Мне тогда 12 лет было. Один умник решил, если нельзя достать отца напрямую, то надо действовать через ребенка. Дурак». Отец за меньшие кланы под корень вырезал. Но момент тот мерзавец выбрал грамотно, ничего не скажешь. Родителей тогда не было. Оперативно среагировать никто не смог. И единственным, кто бросился в погоню, была моя сестра. Ей тогда было 14 лет, но она меня вытащила. А сама... В общем, я успел погрузить ее тело в стазис, хотя до сих пор не знаю, как сумел это сделать. Заклинание было на два уровня выше моих пределов. Иран мысленно присвистнул. Не такой и примитивный был тот мир. «Заклинание подобного уровня в Средневековье — это ой, как серьезно!» В служу он заметил. «Стресс. На выбросе адреналина можно получить весьма нестандартные результаты. Я тоже так думаю. Вот только спасти ее, вернуть к жизни я не мог. И отец не мог, и мать. Справились двое. Друг отца, великий целитель. И его внук, некромант. Внук?» — удивилась Сара. «Да, его мать была незаконно рожденной дочерью отца». Я же говорю, маги живут долго, впрочем, не важно. Отец их всех буквально пинками в замок пригнал. В первый раз он за приемную дочь волновался по-настоящему. Некромант ее буквально выдернул с той стороны на несколько минут, но этого хватило, целитель успел запустить необходимые процессы. Сестра осталась жить, а я поклялся, что никогда не буду больше слабым. И решил стать некромантом. Да, это был единственный открытый мне путь, Структура некромантии все же иная, чем у классической магии. И она подвластна теоретически любому. Уж мне так точно. Мы заметили, усмехнулся Иран. Ну вот, дальше мало интересные технические подробности. Главное, я стал некромантом. А позже, так уж получилось, встретился с дедом. Он был вовсе не из нашего мира. Редкий раздолбай, к слову. Но мать дочку свою любил и ко мне относился соответственно. И научил путешествовать по мирам. Мне это было интересно. Новые впечатления, новые знания. Отец не препятствовал. Он моего увлечения некромантией не одобрял, конечно, однако считал, что я имею право заниматься тем, чем считаю нужным. И до сих пор так считает, к слову. А мне, когда я другие миры повидал, скучно на месте сидеть стало. Опять же, сестренка. Я ее с собой как-то взял. Отец не препятствовал. Ну и понеслось. Ей ведь тоже понравилось». И вот с тех пор мы с сестрой почти постоянно в дороге. Дома бываем редко. Чтоб на шее родителей не сидеть, наемничаем помаленьку. А сюда нас, откровенно говоря, занес случай. Ну и халтурку предложили, мелкую и простую. Но сегодня она закончилась. Вот как, приподнял брови Иран. И почему же? Все просто. Во-первых, заказчик оплатил определенное время работы. Сегодня оно закончилось. Я уже пять часов как свободен. Ха! То, что вы натворили, я лечил, можно сказать, в свободное от работы время. Имея право требовать заказчика сверхурочные, но да боги с ним. Контракт завершен, и продлевать его я не планирую. А во-вторых, близится смена эпох. Когда точно начнется бардак, я не знаю. Может, через год, может, через десять. А может, он уже идет, просто мы не замечаем пока. Но так или иначе, когда начнутся катаклизмы, эпидемии, войны и все это одновременно, «Мы предпочтем наблюдать со стороны». «Боитесь?» — поинтересовалась Сара. «Нет, девочка», — усмехнулся некромант. «Все куда проще. Нам сестрой здесь банально скучно. Пора в дорогу, а то мхом обрастем. Так что извиняйте, коли чего не так. А я пойду, наверное». «Что?» Иран и Сара взревели одновременно, и получилось у них довольно грозно. Вот только некроманту на их возмущение было глубоко плевать. «А чего вы хотели?» Заказчика я не знаю. Он работал через королеву. Да и знал бы, не назвал. Он меня не обманывал, хотя информацию давал ровно в пределах моей компетенции. Так что формального повода обидеться у меня нет. А вне этого языками трепать против кодекса наемника. И заставить меня, даже если каким-то образом нейтрализуете мою магию, вы не сможете. Потому как сестренка еще до начала разговора заняла позицию и держит вас под прицелом. Если что, открутят головы, мяу сказать не успеете. Так что извините, но я пойду. Заболтался я с вами, ребята. За женскими плечами прячешься? Усмехнулась Сара. Некромант остановился, посмотрел на нее без злости, даже с каким-то отблеском веселья в глазах. Девочка, не лови меня на слабо. Попытка хорошая, но для твоих ровесников. Со старшими не срабатывает, поверь. Касаемо же того, за кем я прячусь, Я намного сильнее, опытнее и старше вас обоих. А сестренка? Она удержит вас от опрометчивых решений. Очень уж не хочется вас убивать. Это с чего ж такая милость? Оставьте сарказм, девочка. Он во мне идет. А милость? Понимаете, это против моих принципов. Убивать? Нет, делать это на общественных началах. А за вас мне не заплатили. Тогда последний вопрос. Гася опасную ситуацию, вмешался Иран. «К чему вам был весь этот разговор?» «А все просто», — некромант улыбнулся. «Нам с и очень хочется узнать, чем все это закончится. Мы от природы любопытные». Когда высокие кусты сомкнулись за спиной некроманта, Иран и Сара переглянулись, и девушка спросила, «Тебе не кажется, что нас только что поимели в особо извращенной форме?» Вообще-то добропорядочной, правильно воспитанной дворянке не пристало так выражаться. Вот только не то воспитание и не те условия, чтобы требовать соблюдения формальных приличий. Иран зло подергал себя за отросшую шевелюру. Кажется, ха, я в этом убежден. И, черт побери, взбешен. У меня сейчас огромное желание вернуть должок тому, кто весь этот бардак затеял. С процентами, с большими процентами. Ты знаешь, вздохнула Сара, у меня тоже. Наставник с ученицей переглянулись, синхронно выдали улыбки и также синхронно рассмеялись. Проявлять единодушие по шкурным вопросам у них в последнее время получалось все лучше и лучше. А еще они оба не поверили финальным словам некроманта. Любопытно ему, ха. Из любопытства подобное не затевается. Деньги, месть, любовь, еще какие-то шкурные интересы. Но никак не любопытство. Да и потом, чтобы его удовлетворить, надо оставаться в этом мире. А некромант открытым текстом заявил, что хочет свалить отсюда куда подальше. В общем, тут было над чем подумать. Жаль, информации катастрофически не хватало, и в раскладах теперь необходимо было учитывать не абстрактного некроманта, а конкретно этого – умного, жестокого, циничного и невероятно сильного, а главное, имеющего свои непонятные цели, а потому непредсказуемого. И как прикажите с этим жить?